Глава третья. Рубедо. «Я узнал его», — выпалил подбежавший к полицейскому фрол Николаевич. «Сейчас только при свете свечей». «Ну, и кто?» — рявкнул, оборачиваясь к купцу следователь. «Аптекарь! Ей-богу, местный аптекарь! Рауза фамилия его, из немцев. Я когда еще дома жил...» «Часто к нему захаживала и жена моя тоже!» При этих словах купец запнулся, глаза у него забегали. Инсарову показалось даже, будто фрол Николаевич пожалел, что заговорил об этом. Может, подозревал в свое время супругу в неверности? — И что же, это точно он? — спросил следователь, на взгляд которого двигавшееся как-то по крабье существо лишь отдаленно походило на человека. — Он самый... Изменился, правда. Странное лицо такое у него стало. Фрол Николаевич задумался. — Словно железное. Вернее, нет, не знаю, как точнее выразить. — Ладно, это пока оставим, — сказал Петр Дмитрич. Что он со студентом вашим делать будет? — Съест, — ответил подошедший священник. Сказал спокойно, как человек, привыкший к царившему вокруг безумию. — Съезд? — переспросил полицейский, чувствуя, как в животе стягивается пружина. — Бедняга, — проговорил отец Федор, непонятно, кого имею в виду, студента или одержимого. — Раузе это, — сказал священнику купец. — Я его узнал. Аптеку держал, отсюда через два дома. Все хвастался, что скоро изобретет исключительное лекарство, мол, от всех болезней помогает. Когда холера началась, он даже обрадовался. — Я, — говорит, — это воспринимаю как знак, что меня скоро ждет успех. — Такой чудак был! — Прол Николаевич покачал головой. Умом, видать, тронулся. — Почему он не умер, когда я попал в него? — вспомнил свою пальбу Петр Дмитрич. Бесы, одержимость — это, конечно, хорошо, ну, то есть плохо. Однако не объясняет, как аптекарь мог не погибнуть от пуль. Отец Федор покачал головой, сочувственно глядя на полицейского. «Я уж вам говорил, не человек это!» Карл Иванович снял пенсне, протер, снова подрузил на крючковатый отзейский нос. «Что думаете?» — спросил Петр Дмич, терпеливо пронаблюдав за действиями полицейского медика. Сами понимаете, я в этих вопросах не эксперт. Других все равно нет, так что выкладывайте. Карл Иванович кивнул. Похоже, на химическое соединение ртути с серой и еще какими-то элементами. Врачи полицейский стояли перед столом и глядели на кровь аптекаря. Во всяком случае, на то, что вытекло из полученных имран и осталась на полу церкви святого Пантелеймона. — Как это понимать? — спросил Петр Дмитрич. Доктор пожал тощими плечами. — Ума не приложу. Должно быть, вы ему карман прострелили, а в кармане, значит... — Помилуйте, Карл Иванович, — перебил следователь. — Что же у него, по-вашему, во всех карманах распиханной склянки с этой дряни были? — Я ведь не него раза три попал. «Не меньше!» Врач внимательно поглядел на полицейского. «А вы полагаете, что эта дрянь похожа на кровь?» — спросил он. Было около полудня, когда Петр Дмитрич обвел взглядом четверых приставов и двух младших следователей, выстроившихся перед ним возле кирпичного дома, что располагался недалеко от церкви святого Пантелеймона. Над входом висела покосившаяся вывеска «Аптека Вильфрида Рауза. Только патентованные медикаменты». так проговорил Петр Дмитрич, — «к этому супчику нас привела улика. Он продемонстрировал потрепанный молитвенник. Есть сведения, что подозреваемый помышляет каннибализмом Это объясняет, кстати, почему у жертв отрублены кисти, стопы и головы». Они могли привлечь нежелательное внимание посторонних, да и для пищи не очень пригодны. Кроме того, аптекарь Раузе обвиняется в нескольких убийствах, которым есть свидетели. Мы обязаны его арестовать. Предположительно, он прячется здесь. Затянутая в перчатку рука указала на вывеску. Двое заходят в основную дверь, двое через черный ход, остальные сторожат окна. Из них наш аптекарь сегает как заяц, так что будьте на стороже, все ясно? Ответом были разрозненные кивки и вздохи. Энтузиазма у сотрудников не хватало, спасибо, что вообще являлись на службу. Сам Петр Дмитриевич тоже не испытывал ни малейшего желания устраивать облаву, имея в своем распоряжении столь жалкие ресурсы. Но других не было. Ко всему прочему, вламываться в аптеку, имея лишь показания купца. В иное время было бы непозволительно. Но кому сейчас какое дело до да не совсем законных действий полиции? Да интуиция редко подводила Петра Дмитриевича. А сейчас она, говорила ему, купец действительно узнал Рауза. Инсаров выпил остатки опианной настойки, и рука почти не болела. Однако делать ею что-либо было невозможно. Хорошо, хоть проклятая псина укусила за левую, а не за правую руку. Петр Дмитриевич достал револьвер, взвел курок. — Ну тогда вперед, — скомандовал он, безуспешно попытавшись изобразить бодрость и решимость. Штурм аптеки начался. Собственно, облава закончилась почти сразу, так как аптекаря на месте не оказалось. Судя по всему, он давно не появлялся в своей лавке. «Кажется, здесь побывали мародеры», — заметил Сомов, имея в виду царивший в аптеке бардак. «Опрокинутые полки, развороченные витрины, раскиданные повсюду коробки, пакеты и пузырьки, хрустящие под ботинками стекла». Петр Дмитрич покачал головой. «Не думаю». Почти ничего не взято, да и дверь была заперта. Окна, опять же, хотя и выбиты, заколочены досками. Причем довольно надежно. Нет, сюда явно никто посторонний не совался. А если и совался, то унес так, по мелочи. Тогда почему здесь такой беспорядок? Похоже на обыск, — подумав, ответил Петр Дмитрич. И проводил его сам Рауза. Что же он потерял? усмехнулся Сомов. Не знаю. Но ему очень нужно было это найти. Я бы сказал, что аптекарь пребывал в отчаянии. Так разворотить собственную лавку. Петр Дмитрич. В дверях появился один из младших следователей. Похоже, Рауза не только слабительные составлял, да микстуры смешивал. Ты о чем, Сеня? Поднял голову Инсаров. А вот взгляните, какие у него книги имеются. Ну-ка, веди. В задней части дома обнаружилась просторная комната, служившая, судя по всему, и рабочим кабинетом, и лабораторией. Вероятно, здесь Раузе составлял рецепты лекарства, а заодно изучал алхимию. Одного внимательного брошенного на книжной полке взгляда оказалось достаточно, чтобы даже несведущий в этой науке человек понял. Аптекарем овладело страстное желание осуществить Великое деление. Большую часть книг составляли немецкие издания. Убегающая Атланта, Михаэля Майера, Двенадцать ключей мудрости, Базилия, Валентина, Труды Николы Фламеля, Артефия, Бернгарда Тревизанского, Гермеса Трисмегиста ну и прочих мастеров алхимии. Некоторые фолианты лежали на столе, а иные даже на полу. Похоже, лаборатории тоже коснулся обыск. Повсюду были раскиданы рисунки, аллегорически изображающие химические процессы, какие-то схемы, таблицы и записи. Раузе явно собирал свою коллекцию многие годы, пока что-то не заставило его забыть о ней. Болезнь? Но существо, в которое превратился аптекарь, не походило на человека, страдающего холерой. Оно было полно сил, не говоря уж о необъяснимой устойчивости к оружейному свинцу. Петр Дмитриевич сел на табурет и подобрал надорванный посередине рисунок. Расправил на колени. Король и королева стояли друг напротив друга. Королева держала в руке тройной цветок и что-то похожее на пучок павлиньих перьев. В левом нижнем углу художник изобразил прыгающего через огонь волка, а в правом жутковатого старика с косой. На заднем плане виднялся замок, окруженный сосновым лесом. Инсаров видел похожую гравюру несколько лет назад в книге, которую держал в своем кабинете Карл Иванович. Кажется, так алхимики изображали процесс подготовки сырья. Король символизировал золото. Королева — серебро. Старик — свинец, а волк... Про волка Петр Дмитриевич не запомнил. Да, это сейчас и не имело значения. Купец, узнавший Рауза, сказал, что аптекарь искал рецепт универсального лекарства, волшебного эликсира, способного исцелить любую болезнь. Что же это вполне соответствует его интересам? Кажется, алхимики приписывали подобные свойства философскому камню. Почему же немец забросил свои исследования? Что могло заставить его оставить все эти ценные книги? Рисунки, записи. Может, безумие? Петр Дмитрич поднял голову и взглянул на приколотый к стене большой цветной рисунок, изображавший крылатого гермафродита, стоящего на свернувшемся трехглавом драконе. В руках гермафродит держал кубки, наполненные коронованными змеями. Под драконом художник изобразил двух львов исторгающих из, из пасти алую жидкость. Слева расправил крылья, охваченный огнем, феникс, справа — орел. Гермафродита окружал лес, и на каждом дереве имелся тщательно прорисованный символ. Петр Дмитриевич разглядел также обнаженных мужчин и женщину, держащих сердце и луну несколько костров, ряд повешенных на заднем плане, череп и чашу, наполненную то ли кровью, то ли просто алой жидкостью, вроде той, которая текла из львиных ртов. Справа красовалось большое развесистое дерево, каждая ветка которого венчалась человеческой головой. Ответ на поставленный вопрос возник сам собой. Единственно логичный, а значит верный. Рауза нашел то, что искал. Аптекарь, Изобрел чудодейственный эликсир. Седая голова Карла Ивановича склонилась над растеленным рисунком. «Где вы это раздобыли?» — поинтересовался доктор, не глядя на полицейского. «Помнится, в молодости я увлекался алхимией. Должен еще что-то помнить. Это из дома подозреваемого». «Анутис!» — Посмотрим. — Карл Иванович разогнулся, снял пенсне, тщательно протер стеклышки носовым платком. — Здесь изображен так называемый Великий Союз, то есть процесс создания философского камня. — Его еще называют эликсиром? — спросил Петр Дмитрич. Доктор кивнул. — Да, у него много красивых названий. Большая часть символов кажется знакомой, но располагаются они не совсем традиционно. Кроме того, присутствуют и новые, возможно, автор рисунка сам изобрел их, а некоторые хм, изменены так, что я затрудняюсь сходу объяснить их значение. Например, вот это дерево, на котором растут человечьи головы. Обычно вместо них изображает солнце или луну. Алая вода, текущая из львиных пастей, тоже вызывает недоумение. Цвет в алхимии не менее символичен, чем знаки и сами рисунки. И я не понимаю, почему жидкость окрашена в... — Я считаю, этот рисунок имел для подозреваемого особое значение, — сказал Петр Дмитриевич. Он повесил его на почетное место. Благодаря тому, что вокруг обои выцвели, ясно, где он располагался. — Думаю, Раузы сам сделал его. И этот процесс был долгим. Палец доктора уткнулся в бумагу. — Вот видите, вот здесь, здесь, здесь, да почти повсюду имеются следы. — Гумеластика. Автор рисунка стирал и переделывал раз за разом. Думаю, мы видим результат многолетней работы. И, вероятно, удачный. — Можете расшифровать. Карл Иванович пожал тощими плечами. — Попробуем. Но мне понадобятся книги по алхимии. Не представляю, где их можно нынче раздобыть. — Надеюсь, вы не забыли родной язык, доктор. Улыбнулся Инсаров. А, не а что?» «Тогда я прикажу доставить вам такую библиотеку на немецком, что вы...» Петр Дмитриевич замолчал, не зная, что хотел сказать дальше. а «Я вас понял», — улыбнулся в ответ доктор. «Очевидно, речь идет о книгах самого Раузе. Что ж, везите их сюда». Над городом сгущались тучи. Они затягивали небо однотонной серой пеленой, похожей на болотный туман. Тени на улицах таяли, и дома приобретали нездоровый свинцовый оттенок. Когда Петр дмитрич вернулся в аптеку, ему сообщили, что за время отсутствия начальника удалось обнаружить в подвале потайную дверь. — Видите, здесь вот крюки, и на них навешиваются полки, — показывал и объяснял Сомов. Кажется, будто у стены шкаф стоит. А вещички приклеены, чтоб не падали. Ловкий гад, ничего не скажешь. Дверь железная. Инцаров снял перчатку и провел по шершавому металлу кончиками пальцев. Потрогал выпуклые, как пуговицы, на мундире заклепки. Толстая. О, еще какая! И, к сожалению, отпереть ее нет никакой возможности. Сокрушенно добавил Сомов. Заперто, как извольте видеть, изнутри. Если только ну, взорвать динамитом. Ну, это к мы полдома разнесем. И дверь развалим, охладил пыл помощник инсаров Толку-то. Что ж делать? Прежде всего организуй доставку к Некраузову праву. Отдадите их Карлу Ивановичу. Потом возвращайтесь, будем устраивать засаду. На аптекаре? Ну на кого же еще? — Слушаюсь, Петр Дмитрич, Думаете, он детишек ука-кошил? Не знаю, — честно сказал Инсаров. — Но я хочу посмотреть на этого неуязвимого аптекаря. — Я же ли ему пули не страшны, как мы его брать-то будем? — задумался вдруг Сомов. — Цельтесь в голову, — посоветовал Петр Дмитрич. И запаситесь сетями, покрепче, чтобы были. Запутаем этого черта, а вось не выберется. — А ну как, прорвется? Инсаров вздохнул. — Ну, значит, на роду ему написано, — ответил он. — А динамит-то есть? — Ой, найдем, ваше благородие, — оживился Сомов. — Если не скрутим рауза, взорвем подвал, — сказал Петр Дмитрич. Вместе с ним. — Вы за дом не беспокойтесь, — проговорил помощник. — Я вспомнил, у меня знакомый инженер есть, горняк. Заложит шашку так, что только дверь высадит. Засели в подвале и наверху. Четверо возле потайной двери с оружием и сетью. Двое в лавке на случай, если Раузе прорвется по лестнице. И двое на улице для страховки. Последний рубеж, так сказать. Петр Дмитриевич с Сомовым расположились внизу на самых ответственных местах. Они должны были встретить появившегося аптекаря прицельным огнем. Следователь надеялся, что рауза скрывается за железной дверью и что из его убежища существует лишь один выход. Светили масляными фонарями, расставленными по периметру подвала. Два находились прямо перед дверью, со снятыми стеклянными колпаками, а три в пламени предстояло запалить приготовленные факелы, чтобы ослепить аптекаря. Было не страшно, все-таки восемь против одного. Ну, да с бог, управимся. И все же волнительно. А ну, как этот и прям заговоренный. Инсаров и Сомов переговаривались шепотом. Акустика в подвале была плохая. Звуки почти не разносились под его низкими и влажными сводами. Так что остальные полицейские их не слышали. Это не аптека, не лаборатория и даже не жилище сказал Петр Дмитриевич. Это логово. Рауза жил здесь отшельником, занимаясь лишь одним — поисками философского камня. Все его мысли и силы направлялись на это. Он перестал быть человеком задолго до того, как превратился в существо, которое мы поджидаем. Впрочем, я до конца не уверен, что не стал жертвой иллюзии. Возможно, неуязвимость Раузы объясняется... Ну, пока не представляю, чем, но это еще ничего не значит. Однажды я ходил на выступление фокусника Апфельбаума. Так у него и голуби из ничего появлялись, и графины со стола исчезали. Да, только все это обман. Морок один. Инсаров и сам не знал, верить ли в открытие аптекаря его сверхъестественную стойкость к пулям. Имеющиеся факты можно было объяснить по-разному, и, казалось, единственная возможность расставить все точки, поймать или убить Рауза. Для того и была устроена засада. «Чего только в мире нет!» — отозвался Сомов. «Иногда и вообразить трудно». «А, это верно», — согласился Петр Дмитрич. «Знаю, не понаслышке». Младший следователь шумно вздохнул. Инсаров нахмурился. Он давно уже подозревал, что подчиненные тяготятся службой. Вот и этим вечером, раздавая инструкции, он заметил, что приставы недовольны. Вероятно, считали, что даром теряют время. Петр Дмитриевич наклонился поближе к Сомову. — Все хотел тебя спросить, — проговорил он шепотом. — Да времени не находилось. — Слушай, Петр Дмитриевич. Что говорят о службе товарища твоей? Только не юлить!» Сомов потупился. «Что нет в ней более никакого смысла, ваше благородие», ответил он спустя несколько секунд. Петр Дмитриевич ожидал чего-то подобного, потому не удивился. «Так», — произнес он, — «ну дальше». «А ничего другого и не говорят. Вот пока мы здесь сидим...» Где-то кого-то грабят да убивают, ну, арестуемый аптекарь этого. А толк то За место тех, кого он не убьет, другие убьют еще в три раза больше. — Ну, а если бы мы не здесь сидели сейчас, а, допустим, в управе, или ловили каких-нибудь других душегубов, — спросил Петр Дмитриевич, — был бы тогда смысл. — Нет, — твердо ответил Сомов, — все равно убивали бы. Ничего-то мы с вами поделать не можем, никого не спасем. Потому и нет в нашей службе больше надобности. Раньше, как было, кто-то убивал там или грабил, ну, или крал просто, допустим. Мы его ловили. Все чин-чином, по закону. А теперь каждый вытворяет, что вздумается. Ни на кого не глядит. Страх потеряли люди перед властью. Одной только смерти боятся. — Зачем же вы, черти, каждое утро на службу приходите? — едва сдерживаясь, — спросил Петр Дмитриевич. — Привычка. Да и жалованье платят. Ведь всеми, почти у всех. Сомов тяжело вздохнул. — И потом, как же иначе? Этот вопрос поставил закипавшего Петра Дмитриевича в тупик. — Действительно, как иначе? Его подчиненные чувствовали, что должны делать свою работу, невзирая ни на что, просто не умели толком выразить это словами. Следователь отвернулся, чтобы Сомов не заметил его улыбку. Сначала по подвалу разнесся звук удара. Воздух завибрировал, взметнулось пламя расставленных на полу ламп. По влажным шершавым стенам заметались тени, притаившихся в напряженном ожидании полицейских. Инсаров и Сомов переглянулись. Помощник судорожно сглотнул. Было видно, как над несвежим воротничком перекатился кадык. Двое приставов расправили сеть. Лязгнул засов, скрипнули невидимые снаружи петли. Петр дмитрич бросился вперед, ухватился за край двери и рванул ее на себя, распахивая. Закутанные в лохмоте Рауза застыл на пороге, держа в руке чуть покачивающийся фонарь. Лицо его походило на металлическую маску, но отливало желтизной. Аптекарь обижал цепким взглядом подвал и мигом оценил ситуацию. Пригнулся к самому полу, чтобы избежать попадания первых пуль. Выстрелы грянули почти одновременно с его молниеносным движением. Свинец зацокал по каменным сводам туннеля, из которого появился рауза. Инсаров опустил оружие и нажал на спусковой крючок. Пуля с чавкающим звуком вошла аптекурю в бок, следующая чуть выше, туда, где располагаются ребра. Сеть! скомандовал Петр Дмитрич, протягивая факел к трепещущему пламени, стоявшей возле двери лампы. Вспыхнула просмоленная пакля, зачадила, распространяя удушливую вонь. Аптекарь прищурился и начал отползать. Он не кричал когда в его тело попадали пули и не проклинал своих врагов, вообще не издавал ни звука. Огромный черный человекообразный краб. Вот кого он напоминал, передвигаясь на животе и упираясь в пол руками. Затянутая в перчатку кисть потянулась к кольцу, винчаному в дверь с внутренней стороны. Рауза собирался захлопнуть ее перед носом у полицейских. Как назло, у Петра Дмитриевича закончились патроны. И он с проклятиями выдвинул барабан, чтобы вытряхнуть гильзы. Пальцы на раненной руке двигались плохо, так что полицейский прижал ею оружие к бедру и начал вставлять патроны здоровой. Было неудобно. Один патрон упал с глухим стуком на пол и покатился в сторону лампы. Двое приставов ринулись вперед. Должно быть, разгадали намерение Раузы захлопнуть дверь. Они набросили на аптекаря сеть и навалились, придавливая его к полу. Засучили обутые в грубые сапоги ноги. В подвале, затянутым пороховым дымом, стало вдруг тихо. Только слышалось сосредоточенное сопение полицейских, пытавшихся совладать с аптекарем. Инсаров вставил в барабан последний патрон, защелкнул и взвел курок. В это мгновение Раузов встал. Просто поднялся с пола, распрямился и стряхнул с себя обоих приставов. Похожей силой аптекарь обладал огромной. Петр Дмитриевич выстрелил ему в грудь. Рауза пошатнулся, однако не упал. Вместо этого он принялся рвать опутавшую его сеть. Гриша, давай! крикнул Инсаров, понимая, что противник оказался слишком силен. Похоже, неуязвимость аптекаря. Продемонстрированная ночью в церкви не была иллюзией. Сомов открыл огонь. Пули входили раузы в живот, руки, ноги, грудь, шею. Кажется, даже в лицо, но убить не могли. Приставы ухватили аптекаря за ноги. «Держу — Держу! — крикнул один, глядя снизу вверх на Инсарова. Ваше благородие, схватил! Петр дмитрич увидел, как Раузе наклонился и пальцы в перчатке сомкнулись на шее полицейского. Хруст, и только что смотревшие на следователя глаза медленно закатились. Инцаров закричал и выпустил все пули в наклоненную голову, укрытую капюшоном. Практически в упор. Чап-чак-чак. Рауза завалился на бок, но тут же начал подниматься. Череп его обнажился. — Ни единой раны! — Желтая металлическая плоть просто поглощала пули, как вода. — Стрелять в аптекаря все равно, что полить в озеро, — понял Инсаров. «Назад — Назад! — крикнул он. — Пусть уходит! Но было поздно. Аптекарь уже схватил второго пристава за голову и старательно ее откручивал. По подвалу разносился треск позвонков. Петр Дмитриевич вцепился в рукав Сомова и потащил младшего следователя за собой к лестнице, ведущей наверх. Прочь из этого подвала, где демон пожирает свинец и руками рвет человеческую плоть. В голове мелькнула мысль, что если раузы пойдет следом, тогда все обречены. Услужливо подсказал разум единственный логичный ответ. Стойте, Петр Дмитрич! Донесся до Инсарова крик Сомова. Стойте, ваша благородь! Уходит он. Следователь обернулся. Аптекарь держа обеими руками по трупу, исчез в темноте тоннеля. Через секунду показалась рука, тянущаяся к железному кольцу, черная лапа чудовища, засевшего в пещере. С грохотом захлопнувшаяся дверь оповестила полицейских, что рауза вернулся в свое логово.